Глава 42. Алиса. Думаешь, это хорошая идея? Не уверен. Но ты все-таки ее предложил. У нас нет выбора. Раньше всех познакомим, меньше мозг будут выносить потом. Уж я-то знаю. Вик чуть нервничает. Понимаю по часто бегающему взгляду. ты я сама волнуюсь. Мы едем в дом, его родителей знакомиться А еще там будут и мои родители. Вместе с бабушкой, разумеется. Надеюсь, бабуля будет без своих излюбленных карт, иначе родственники Варламова будут в шоке. Дом, к которому мы подъехали, большой, даже очень. Высокий забор, ухоженная территория, гараж на две машины и симпатичная статуэтка в виде двух перелетных птиц благородного голубого цвета. Мила. Напомни, как зовут маму? Память подводит в такой момент. Это вообще первое знакомство с родителями в моей жизни. Мама Наталья, папа, Григорий. Шучу, желая разбавить наше напряжение. Вик такое ощущение. Тоже привел знакомиться свою девушку с родителями в первый раз. И не просто девушку, а беременную. Почти. Подхватывает шутку. И надеюсь, больше никого не будет. Рука застывает, не успевая открыть дверь. В смысле? Надеюсь, больше никого не будет. Паника охватывает всё тело. Начиная от солнечного сплетения, где нестерпимо жжет. Ну, очень может подъехать. Да и жена отца, Лариса, вряд ли так просто ушла из дома. И еще мамин второй сын, мой брат, то есть. Господи, хватаюсь за голову. Я будто попала в американскую комедию. И как вишенка на торте, моя бабуля. А что не так с бабулей? Ну, увидишь, если не сбежишь. Вик выбирается из машины первым и, обойдя капот, открывая дверь и предлагает мне руку. Горжусь собой, ведь это я научила его галантности. Подхватив Люци под руку, идем к входной двери. Краем глаза осматриваю территорию. Хорошая, большая. Летом здесь наверняка чудесно. А когда поворачиваю голову, встречаюсь взглядом с красивой женщиной, которая стоит на крыльце дома сразу понимая, что это мама моего босса. Глаза те же. Из-за ее плеча выглядывает другая женщина. Четкое понимание, что это будет феерическое знакомство, приходит мгновенно в мое сознание. Перевожу затравленный взгляд на Вика и вижу, он думает о том же. «Добрый день! Вы, должно быть, Алиса!» Первой начинает наше знакомство Наталья. Вот блин! Варламов даже отчество ее не сказал. «Должно быть!» Тихо и смущенно отвечаю. «А я мама этого негодника, Наталья!» Усмехаюсь, она права. Вик тот еще негодник. А я Лариса, жена отца этого негодника, мачеха по сути. Женщины одновременно улыбаются и выглядят при этом очень похоже, как сестры. Мы заходим в дом, и в носу сразу масса вкусных ароматов залетает. И курочка, и выпечка. И еще что-то такое вкусное. Язык проглотить хочу. И хорошо, что нет никаких оладий. Получается только на них у меня нескончаемая тошнота. Прохожу в гостиную первой. Вик за мной. Стеснение никуда пока не делось. Я первый раз в таком большом и богатом доме. Нехорошо опаздывать. Перевожу взгляд на диван, где удобно разместились мама с папой. А в кресле напротив бабушка. Полный попадосок. Застываю перестаю чувствовать какие-либо ароматы. Сердце каждый раз будто стекла разбивает. Сзади меня слышатся шаги. Вик здоровается с кем-то. Но не с кем-то, а с родным отцом и мужем своей мамы. Все так запутано. Добрый день всем. Перед глазами резкая темнота, в которой вспышки. А потом меня кто-то ловит, ведь опору я перестала ощущать. А ноги ослабли. Черт, Алиса, твою ж мать! Ругается Вик. Я сижу в другом кресле. Несколько пар глаз обеспокоенно уставились на меня. Особенно бабушка. У той глаза потемнели, и она в душу мне заглядывает ими. Как пить дать? Точно свою колоду притащила. Душ настало. Отвечаю. А вы давно тут? Обращаюсь к маме и беру из рук хозяйки воду. Мы успели уже все познакомиться. Это хорошо, наверное. Что может быть более неловкое, чем шесть незнакомых человек, которые в ближайшем будущем могут стать родственниками? Вика же сделает мне предложение. Аккуратно рассматриваю лицо своего босса. Нахмурился, насупился. Мальчишка, ей-богу. А еще директор медиахолдинга. Но с этим обмороком и правда неудобно вышло. Подумают, болезненную в дом привел, пытаясь приподняться. Но тяжелая рука Вика ложится на мое плечо а предупреждающий взгляд касается моего лица. «Вы, наверное, испугались, что так много людей», — мило объясняется Наталья. Ее голос хорошо расслабляет. Ей бы медитация записывать. «Давайте я еще раз представлюсь. Я мама Виктора, а это его отец Георгий. Так вышло, что наши пути в свое время разошлись, и каждый из нас встретил другого человека. Георгий, Ларису, я, Сашу. Подружились все. И со стороны это выглядит очень странно. Наталья ведет плечами, а у меня от ее истории ком в горле застрял и плакать захотелось. Тянусь и обнимаю ее. Наталья сначала смущается, но потом улыбается и обнимает меня в ответ. А что это у вас здесь происходит? Слышу очень знакомый голос, но пеленая слез не дает мне разглядеть еще одного гостя. Прищурилась, когда толпа полностью расступается. Борис. Тот, что работал вместе со мной. Красивый молодой парень в очках из роговой оправы. У него глаза были цвета темного шоколада и постоянно казалось, что их раньше где-то встречала. А это Борис, мой младший сын, говорит Наталья, и все встает на свои места. У них с веком одинаковые глаза, такие же, как у их матери. Мы снова все знакомимся. Это выглядит комично и смешно. Папа с Александром и Георгием объединились в мужской клуб, а мама с Ларисой Натальей в свой женский. За всеми наблюдает бабушка. Даже за столом во главе сидел не хозяин дома, а моя бабуля. «Пойдем, пройдемся, я тебе кое-что покажу». Вик шепчет и делает это так сексуально, что я невольно перекрещиваю ноги, скрывая предательскую пульсацию. В свою комнату, коллекцию советских марок, пластинки, играю бровями. На нас не обращают внимания. Ну, кроме бабули, разумеется. Комнаты нет, но есть что-то получше. Босс подает мне руку и помогает подняться со стула. Под грозный, предупреждающий взгляд бабушки, мы удаляемся из-за стола и поднимаемся по лестнице на второй этаж.